Глава 23. Два с половиной месяца ежедневных истязаний и самобичевания, без единой встречи с ним, с того момента в лифте я больше ни разу не встретила Нейта. Сначала мне казалось, что он просто пропал. Выпытав у Джареда информацию в обмен на признание о разрыве с Натаниэлем, я узнала, что на неопределенный срок Нейт перенаправил в Чикаго своего заместителя из Нью-Йоркского офиса, Марка Росса в то время как сам занялся управлением компанией напрямую из Большого Яблока. Никто не знал, сколько будет длиться этот неопределенный срок, что еще больше выбивало меня из колеи. Ни на один день я не переставала думать о нем, Ни одна ночь не прошла без его присутствия во снах. Чаще всего там мы по-прежнему были счастливы и предавались нашей сумасшедшей любви. На утро я просыпалась в отчаянии и вновь погружалась в мучительную реальность. Но бывало, что он был таким же отрешенным и холодным, как последний раз в лифте. Безмолвно бросал на меня равнодушный взгляд и не реагировал на мои истерики. Я кричала не своим голосом и извинялась, проглатывая горькие слезы, А он стоял, невозмутимо всматриваясь в какую-то невидимую для меня точку. После таких ночей я вскакивала с постели в поту с обновленным чувством вины и заново облачала сердце в едкую горечь. Тем не менее, каждый день начинался с мысли о нем и заканчивался тем же. За это время ситуация никак не поменялась в лучшую сторону. Мне было все так же хреново. Я пролистывала на телефоне наши совместные фотографии по сто раз на день. Эйфи буквально умоляла меня удалить их и не терзать себя, но я была не способна это сделать. Палец не слушался, когда я подносила его к мусорному баку внизу правого уголка экрана и начинал дрожать. Какая-то немощная дрожь в конечностях сделала из меня опытную мазохистку. На работе я также не могла отделаться от мысли о Нейте. Он был во всем, даже пребывая в Нью-Йорке. Каждая мимолетно услышанная его фамилия, его свежая отсканированная подпись на документе, произнесенное название города, в котором он скрылся от меня — и все. Сердце шло на мировой рекорд по количеству ударов в минуту в груди которая превращалась в тесную тюремную клетку для него. Я дождалась окончания очередной кошмарной рабочей недели и направилась к выходу, мысленно планируя утопить ее на дне бокала вина или чего-нибудь покрепче. Эй, нет, не так быстро». Возле самой двери меня притормозил Джаред. «Рабочий день окончен, и я хочу поскорее добраться домой», монотонно проговорила я. «Нет, сегодня я тебя никуда не отпущу в таком состоянии». Мы идем в бар. Джаред, спасибо, но я... Отказы не принимаются. Я их просто не слышу. Он подхватил меня под руку и потащил к лифтам. Блэр уже ждет внизу. Я хотела еще раз воспротивиться, но меня прервал звонок телефона. Да вы издеваетесь! Пробубнила я, прочитав имя подруги на экране. Неужели все разом решили забыть ли воскрасить мой пятничный вечер? Я нажала на зеленую трубку и закатила глаза. «Да, Эфи. Привет, дорогая. Как твои дела?» Сегодня звонкий голос Эфи не вызвал даже улыбки, впрочем, как и в последние два месяца. Все в порядке. Какие планы на вечер?» «Я хотела бы пойти домой». Я покосилась в сторону Джареда, который внимательно слушал мой разговор с подругой. «Но меня тащат в непонятно какой бар против моей воли. И кому я должна выразить огромную благодарность?» Джареду. «О чем речь?» Джаред удивленно зашептал мне на ухо, мешая отчетливо слышать Эв. «Джаред, отстань!» Я замахала руками перед его лицом, пытаясь отстраниться от него. «Я ничего не слышу!» «А куда вы идете? наконец Наконец-то получилось разобрать вопрос Эффи. «Понятия не имею. Спрашивать нужно этого загадочного организатора. «Дай мне трубку». Джаред неожиданно выхватил телефон из моих рук и радостно поприветствовал мою подругу. «Присоединяйся к нам. Я сейчас объясню, как тебе проще добраться. Где ты сейчас?» В тщетных попытках отобрать у него мобильный я только отхватила пару легких шлепков по рукам. «Да, хорошо. Встретимся сразу там». Джаред отключил вызов и спокойно передал мне телефон. «Эфи с радостью проведет с нами время». Он расплылся в улыбке. «Да что происходит? Меня вообще кто-нибудь спросит, чего хочу я?» В голосе уже не скрывалось очевидное раздражение, которое Джаред успешно игнорировал. «Нет». Он спокойно пропустил меня в открывшиеся дверцы лифта и вошел следом. Захватив у центрального входа Блэр, мы поспешили в бар. Как обычно, в пятницу заведение кишело людьми так, что невозможно было продохнуть. А если и удавалось сделать вдох, то в ноздре сразу же забивался удушливый запах сигареты и алкоголя. Мы кое-как просунулись к столику и, наконец-то, присели. «Боже, что за дыра!» Я брезгливо сморщила нос и насупилась. «Да ладно тебе, Тея!» Джаред жестом подозвал официанта. «Вполне сносный бар. Ты просто еще не пробовала их коктейли. Гарантирую, они тебе понравятся». «А если нет, я смогу пойти домой?» «Прекрати! Твоя хандра уже порядком затянулась. Расслабься и насладись атмосферой и общением с друзьями. Когда в последний раз мы вот так собирались?» Блэр живо подключилась к разговору, поддерживая сторону Джареда. «Не помню. И я действительно не помнила. Единственное, во что были вовлечены все мои мысли с наступления осени, это Натаниэль. Я не замечала ничего вокруг». Поглощенное в психические истязания я даже не заметила, когда пожелтели листья, и Чикаго облатился в золотистый цвет. «Вот именно!» — голос Джареда звучал нежно и ободряюще. «Тебе давно пора развеяться, и мы в этом поможем!» Официант быстро подоспел с подносом, заставленным разноцветными коктейлями в различных емкостях. Джаред передал нам по полосатой стопке и громко выкрикнул. «Да начнется веселье!» Звучно стукнувшись рюмками, мы залпом опрокинули их резким движением, посылая горячительную жидкость прямо в горло. Через пару таких же повторов в дверях бара появилась Эфи. К этому моменту я уже была готова встретить её с искренней улыбкой на лице. "Эф, Эфи, мы здесь", я пристала и помахала ей рукой. "Привет. Что я пропустила?" Эфи плюхнулась на диванчик рядом со мной и засияла ослепительной улыбкой. «Знакомься, это Джаред и Блэр», — представила я коллег, отмечая, что взгляд Эфи дольше, чем положено, задержался на лице Джареда. «Я наслышана о вас. Приятно наконец-то познакомиться лично». «Взаимно». Губы Джареда исказились в какой-то необычайно милой улыбке, которую кроме меня определенно заметила и Блэр. Количество коктейлей на нашем столе не уменьшалось, и я уже чувствовала головокружительное веселье внутри и вокруг себя. Ребята были правы, это действительно то, что было нужно. Время в кругу друзей в непринужденной обстановке. Мне легче. И пусть это продлится только до того момента, пока не выветрится действие алкоголя, но мне это необходимо. Иначе я совсем погрязну в депрессии, если это уже не произошло. Весь вечер Джаред и Эфи перебрасывались неоднозначными взглядами и фразами, не в силах наблюдать за очевидной обоюдной симпатией. Блэр решила закончить свой вечер и отправиться домой. Я проводила ее на улицу, чтобы помочь поймать такси. «Может быть, ты еще останешься? Веселье в самом разгаре». «Ваше веселье. мое уже закончилось». Блэр. «Прости, Тея, но мое настроение бесследно исчезло. Вы продолжайте, развлекайтесь. А я пойду домой и попытаюсь уснуть». «Ты уверена?» «Да». «Знаешь, ты. На протяжении нескольких лет я из кожи вон лезу, чтобы обратить на себя его внимание, но всё без толку. И стоило появиться здесь Эфи, как его взгляд остается прикованным к ней весь вечер. Блэр, она ведь ни в чем не виновата. Я понимаю, и она наверняка хороший человек, раз ты дружишь с ней. Но я не могу перестать задаваться вопросом, что же есть в ней такого, чего нет во мне. Я бы что угодно отдала, лишь бы он смотрел на меня так же, как сегодня на Эфи. Укол в сердце спровоцировал вспышку воспоминаний из прошлого, когда тем же вопросом задавалась и Стефани на пороге особняка Нейта. Она требовала от него ответ, но разве он его знал? Разве кто-нибудь из нас знает, кому привяжется сердце? Разве мы в силах это объяснить? Блэр, ты можешь быть в тысячу раз красивее, умнее и привлекательнее той или иной девушки, но это не имеет значения. Цепляет другое, и это необъяснимо. Просто ты встречаешь человека совершенно случайно и понимаешь, что все, что было до него, несущественно. Я запнулась, неосознанно позволяя мыслям о снова проникнуть в мозг. Между вами мгновенно проскакивает взаимная искра. Ее не видно другим. Она ощутима только вам двоим. И все остальное сразу же блекнет на ее фоне. Это обязательно должно работать в обе стороны. Обязательно взаимно, понимаешь? И если у вас с Джаредом такого не было, он не твой мужчина. Поверь, я знаю, о чем говорю. У тебя было так? Ты так полюбила? И до сих пор люблю. Я едва сумела подавить в голосе предательскую дрожь. Сердцу не прикажешь, кого любить. Ты права. Поэтому просто отпусти его. Ты обязательно встретишь своего человека, Блэр. И обязательно почувствуешь, что он твой. Эту искру невозможно пропустить. Я думаю, что как только ты освободишь сердце от Джареда и почувствуешь свободу, все сразу же наладится. Да, Тея, ты, ты правильно все говоришь. Так может, и тебе пора сделать то же самое. Пусть я и не знаю подробностей твоей истории, но я вижу, что ты страдаешь уже долгое время. Так может, и тебе пора отпустить. Освободить свое сердце от этой ноши. Я опустила глаза и ощутила, как защемило внутри груди. Нет, я еще не была готова избавиться от него. Он еще жил внутри, он еще был там, где билась. И пусть это приносило мне только боль, но она позволяла помнить его и то, что у нас было. Эти воспоминания были слишком дорогими, чтобы заместить их чем-то другим. Я всегда буду помнить. Моя боль еще слишком свежа, чтобы я постаралась дотронуться до нее и выщемить из сердца. Неуверенно прошептала я. У нас у всех есть незаживающие раны Тея. Просто не нужно тыкать в них палкой или посыпать солью. Лучше как следует их обезболить и наложить повязку. Сегодня ты вколола первую ампулу обезболивающего. Продолжай в том же духе. Я одобрительно улыбнулась и кивнула. Теперь твоя очередь, Блэр. Дай мне еще сегодня погрустить, а завтра, обещаю, я воспользуюсь этим средством. Блэр чмокнула меня в щеку и запрыгнула в такси, помахав на прощание рукой. Я вернулась к друзьям, осознавая, что желание продолжать вечер пропало и у меня. Джаред пересел поближе к Эфе и склонился над ее ухом, что-то оживленно рассказывая. «Думаю, пора закругляться и мне». Я прервала насыщенную дискуссию потенциальной парочки. «Нет-нет-нет, ни в коем случае!» — запротестовала Эфи. «Мы никуда тебя не отпустим». Присоединился Джаред, усаживая меня напротив. «Официант, повторите нам по последнему шоту». «Правда, я уже пойду. Я дико устала за эту неделю». «Ничего не слышу», — замотал головой Джаред, выслеживая официанта взглядом. Ты, я расслабься. Сегодня мы точно не позволим тебе сидеть дома и утопать в изнуряющих мыслях о нём». Эфи бросила косой взгляд в сторону Джареда и сделала тактичную паузу, не произнося имени Нейта. Он знает про Нейта. Облегчила я ее задачу. Да, ты рассказала? Скажем так, ей пришлось, пояснил Джаред, расставляя подоспевшие стопки на стол. Я увидела их в ресторане еще летом, поэтому у Теи не было выбора, и она все мне объяснила. Почему не сказала мне? Эфи прищурила глаза. Эф, не начинай. Теперь это вообще не имеет никакого значения. Я тяжело вздохнула и запрокинула очередной шот. Ты я, ты же не можешь убиваться вечно?» «А сколько мне положено убиваться, Эф?» Подруга замолчала и, переглянувшись с Джаредом, тоже опустошила рюмку. «Я просто соскучилась по прежней тебе. Мне еще нужно время, я не готова». «Я понимаю, но ты всегда можешь рассчитывать на меня, только не пропадай и не замыкайся в себе. И начни уже, наконец, есть». — сурово сказала Эйфи. — От тебя скоро останется один скелет. — Хорошо. Я кивнула и мягко улыбнулась подруге. Кое-как убедив друзей, что я в состоянии самостоятельно добраться до дома, я попрощалась с ними и поплелась домой, решив, что мне не помешало бы пройтись пару кварталов пешком. Уже почти зимний воздух приятно обволакивал легкие и выходил наружу красивыми клубами пара. Я не спеша брела потускло освещенным улицам Чикаго и просто дышала, наслаждаясь спокойствием опустившейся ночи. Впервые за несколько недель я смогла расслабиться и свободно вздохнуть. Впервые за эти месяцы я шла по любимому городу и снова получала давно забытое обыкновенное удовольствие. На щеку медленно слетало что-то нежное и мокрое. Я запрокинула голову и в свете фонаря увидела множество белых хлопьев, неторопливо спускавшихся с тяжелого темного неба. Как же я могла не заметить, что наступила зима? Я остановилась, всматриваясь вверх, и ощутила на лице ласковое приземление хрупких снежинок. Я ведь могла пропустить это волшебство. Впервые за долгое время я улыбнулась, сама себе, и почувствовала, как сердце начало принимать свой естественный темп. Пока я шла, тонкое пушистое полотно полностью застелило тротуары и дороги. Я притормозила у входа в свой дом, чтобы еще пару минут понаблюдать за красотой этой ночи. Внезапный скрип шины и звук мотора заставили меня резко обернуться. Машина быстро тронулась и скрылась за углом дома. Я немного пробежала вперед, пытаясь разглядеть номер, но хлопья снега мешали обзору. Приметив только знакомый значок Мерседеса, спешно исчезающий из вида, я схватилась за грудь от оглушительного толчка. «Нейт?» Я простояла в несменном положении, вглядываясь в свежие следы шин на белом покрове, пока пальцы не онемели от мороза. Я стряхнула с волос налетевший снег и поднялась в квартиру, растирая покрасневшие руки. Возможно, мне все привиделось, и это вовсе был не он. Я увидела всего лишь значок Мерседеса и уже накрутила себя, основываясь только на незначительном факте. Однако даже это несущественное происшествие не позволило мне сомкнуть глаз этой ночью.